Томление. Я страшилась этого ежегодного ритуала, поиск идеальной открытки на День Матери, которая заслужит неподдельное одобрение моей родительницы. Я часами раздумывала над выбором, откладывая в сторону открытки, которые выглядели слишком сентиментально и переминаясь с ноги на ногу. Подарки, даже тщательно отобранные, были еще более сложным делом. Что бы я ни привозила своей матери, это подлежало тщательному осмотру, иногда с переворачиванием, пока она искала этикетку и всегда находила что-нибудь разочаровывающее. Она не обязательно говорила, что ей не нравится мой подарок, но я это видела по выражению её лица. Позднее, когда я оглядывалась на десятилетия праздников и дни рождения, на подарки, которые остались неиспользованными, или были отданы на благотворительность, то задавалась вопросом, не могла ли я ошибаться. Вероятно, тоскока, которую я видела в глазах матери, не была разочарованием. Может быть, ей просто было слишком больно принимать подарок близко к сердцу и ценить его, поскольку он в любой момент мог ускользнуть из ее рук и исчезнуть навсегда. То, как она лихорадочно поглощала шоколадки, Прежде чем они могли быть отняты у неё, предстала передо мной в совсем ином свете. Я не знаю, что сказали Дороти, когда она впервые получила подарок от таинственного незнакомца. Посылки приходили один-два раза в год, неожиданно, или на Рождество, иногда на её день рождения. Определительные метки всегда были убраны, иногда подарки были простыми — кукла, игрушка, моток пряжи. Иногда они были экстравагантными. Причудливо вышитая вязаная сумочка с деревянными ручками, изящная брошь или её любимая маленькая черно-белая резная шкатулка из слоновой кости в виде пингвина, которая раскручивалась посередине, примерно 2,5 дюйма высотой. Его глаза были рубиновыми, два настоящих рубина. Уже в зрелом возрасте, когда лишь детские воспоминания могли направлять её, Моя мать пребывала в убеждении, что рубины были настоящими, тёмно-красными, сверкавшими при свете ламп. Единственными знакомыми людьми для Дороти, закованными железными воротами, охранявшими проход на территорию госпиталя, были её приёмные родители. Но подарки приходили не от них. У них не водилось лишних денег, и они были равнодушны к её благополучию. Правда, время от времени она встречалась со своей приемной матерью по материнским дням, когда приемным матерям разрешали навещать их бывших подопечных. Дата объявлялась заранее и создавала бурю предвкушения среди воспитанниц, томившихся по любым контактам с внешним миром. Не имело значения, что визиты были краткими и продолжались не более двух часов, дети с нетерпением ожидали этого дня а некоторые мастерили подарки для своих мам. Когда этот день наконец наступал, найденыши собирались в игровой комнате. Пока они ждали, две-три девочки выглядывали за дверь, прислушиваясь к звукам шагов в длинном коридоре. Первая, кто замечала учительницу с планшетом в руках, взволнованно кричала «Список! Список!». Когда учительница входила в комнату, Дети собирались вокруг нее, продолжая гомонить и спрашивать фамилии детей, чьи приемные матери приехали повидаться с ними. Дороти жаждала услышать имя своей приемной матери, но в ее воспоминаниях отражены страдания, которые приносил этот день. Помню, как глубоко я была удручена, когда моего имени не оказалось ни в каких списках. Несмотря на мои трудные отношения с приемной матерью, когда она приезжала в школу, это был для меня самый волнующий день в году. Я знала, что она неизбежно будет критиковать меня или ранит мои чувства, но она была моей единственной связью с внешним миром. Слишком часто после короткого разговора она тратила время на беседы с другими матерями поблизости, но я никогда не смела перебивать ее. Дороти повезло больше некоторых других детей. Среди рядов ожидающих были и те, кто, вернувшись в госпиталь в пятилетнем возрасте, больше никогда не видели своих приемных матерей. Это была жестокая практика — пробудить детские надежды только для того, чтобы сокрушить их после чтения списка. Дороти продолжала получать подарки, и со временем она узнала личность таинственного человека — стоявшего за ними, отправительницей, была ее настоящая мать. Не знаю, как она обнаружила истину, но, возможно, таким же путем, как и многое, что между членами персонала, подслушанных в коридорах, либо сплетни, передаваемые между девочками. Сёстры редко говорили с детьми, не считая приказов или окриков, и любые вопросы могли быть сочтены дерзостью. заслуживавшей соответствующего наказания. Но Дороти вскоре узнала, что иметь настоящую мать было чем-то особенным, отделявшим ее от сверстниц, хотя она не могла понять, в чем именно это заключалось. По изначальному замыслу найденыши были отделены от общества и мало что знали об окружающем мире. Первое постоянное место для госпиталя было выбрано в изолированном районе Лондона. известном как Лэмс Кондуит. В то время район был скудно застроенным, но он находился не так далеко от центра. Чтобы помешать любопытствующим приезжать туда, госпиталь стал своеобразным новшеством для увеселения. Богатые люди приходили посмотреть на подростков, одетых в одинаковую форму марширующих с места на место. Многие хотели посмотреть, как дети спят или едят. Но распорядители ввели строгие меры и вскоре ограничили общение детей с незнакомцами из-за опасения, что посетители могут оказывать развращающее влияние на детскую мораль и их с пути надлежащей подготовки к будущей жизни. Когда в госпиталь допускали посетителей, распорядители настаивали на том, чтобы не допускать никаких фамильярных замечаний при детях, дабы не пробуждать в них намерение забыть об их низменном положении. В течение более чем ста лет распорядители управляющие ограничивали доступ к найденышам, и эта изоляция только усилилась, когда детей перевезли в Берхамстит. В 1935 году, за два года до поступления Дороти, хотя городок находился недалеко от Лондона, Новая база была более уединенной, лишь с несколькими домами поблизости. Наденыши покидали территорию для коротких прогулок под надзором по воскресеньям. На самом деле усилия руководства госпиталя по изоляции детей были настолько эффективными, что горожане заподозрили, будто юных воспитанников вообще не существует. Госпиталь был вынужден провести показательные мероприятия с маршировкой детей вдоль ограды поместья. Почти не имея внешних контактов и находясь под надзором взрослых, которые редко были расположены к разговорам, дети вынужденно создавали собственное понимание мира. Многие не могли усвоить основные представления о структуре семьи, о разнице между приемными и биологическими родителями или о том, что у членов одной семьи одинаковые фамилии, Даже в раннем детстве, когда их воспитывали в сельской местности, многие не знают, являются ли ребятишки, с которыми они играют приемными детьми, которые однажды присоединятся к ним в госпитале, или же детьми их приемных родителей, которых они могут больше никогда не увидеть. Один из найденышей обнаружил, что его приемная мать вырастила 26 других найденышей. в тот раз, когда она впервые посетила его в госпитале на День матери. У Дороти не было ясного понимания, что значит иметь семью, поэтому трудно представить, что она думала о связи с таинственной биологической матерью, посылавшей подарки, но она четко дает понять, что эти подарки дарили ей утешение в некоторые самые тяжкие дни. Ее день рождения был особенно тяжелым, длинным, и мучительным днем, как она впоследствии описывала это. Но она помнит, что в дни рождения чувствовала себя особенной, поскольку, хотя другие девочки получали подарки от своих приемных матерей, никто из ее знакомых никогда не получал подарков от реальной матери. Однако вопросы о ее матери оставались без ответов. Кто она? Почему Дороти не может встретиться с ней? Почему она не приезжает? Ответы приходилось искать лишь с помощью воображения и неосведомленной болтовни не ее сверстниц, так как личность матери Дороти была тщательно охраняемым секретом. Не только имя ее матери было скрыто от Дороти, она не знала кое-чего еще, что могло бы утешить ее и даже подарить ей надежду. Мать Дороти регулярно писала в госпиталь, спрашивая о дочери, И умоляя о встрече с ней, Лена Уэстон отправила первое рукописное письмо через несколько недель после того, как отдала свою дочь под опеку госпиталя для брошенных детей. 28 марта 1932 года. «Уважаемый сэр, мне бы очень хотелось узнать, как поживает моя малышка. Если вы будете любезны ответить мне и напишите, что у неё всё хорошо», Я буду очень рада слышать это. Подробности о запрашиваемом ребёнке принята в госпиталь 2 марта 1932 года женский алфавитный номер О. Искренне ваша Лена Уэстон. Машинописный ответ последовал незамедлительно. 30 марта 1932 года. Уважаемая мадам, Я получил ваше письмо от 22 марта и рад сообщить вам, что ваша малышка поживает вполне хорошо и успешно обживается в новой обстановке. Надеюсь, у вас все тоже будет хорошо. Искренне ваш, секретарь. В следующем месяце Лена отправила другое письмо и на этот раз приложила к нему 3 фунта стерлингов с просьбой зачислить деньги на счет ее дочери. Ответ был дан на следующий день, после получения письма. 1 июня 1932 года. Уважаемая мадам, я получил ваше письмо 31 числа прошлого месяца и рад сообщить вам, что ваша малышка поживает вполне хорошо. Спасибо за присланные 3 фунта, каковую сумму я разместил на ее счете в сберегательном банке. Искренне ваш, секретарь. Я гадала, что происходило со средствами, помещенными на сберегательные счета. В архивных документах и в рукописи моей матери не было указаний, что они были потрачены на Дороти или что она вообще знала о счете, открытом на ее имя. Письма с просьбами сообщить о благополучии Дороти приходили снова и снова месяц за месяцем. Примерно через год после того, как Лена оставила своего ребенка в госпитале, Она отправила смелый запрос. «25 марта 1933 года. Уважаемый сэр, я пишу с просьбой сообщить, как поживает моя маленькая девочка. Я также прошу вас любезно уведомить меня, имею ли я право увидеться с ребенком. Искренне ваша Лена Уэстон». Как обычно, ответ последовал незамедлительно, но там не было упоминания о её запросе. 28 марта 1933 года. Уважаемая мадам, я получил ваше письмо 31 числа прошлого месяца и рад сообщить вам, что ваша малышка поживает вполне хорошо. Искренне ваш, секретарь. Я дважды проверила мои папки с целью узнать, Не упустила ли я что-то в предыдущей переписке? Ничего не обнаружив, я перешла к следующему письму. 29 марта 1933 года. Уважаемый сэр, я получила ваше письмо за этот вторник, где вы сообщаете, что моя маленькая девочка поживает вполне благополучно. Благодарю вас за это, но также прошу вас сообщить, «Возможно ли в моем случае дать разрешение увидеться с ней хотя бы на несколько минут? Я не причиню вам ни малейшего беспокойства и надеюсь, вы извините меня за это мелкое неудобство. Искренне ваша алена Уэстон». На этот раз ответ был более конкретным. 30 марта 1933 года. Уважаемая мадам, «Я получил ваше письмо, мне очень жаль, но я не могу позволить вам посетить ребенка. Мы объяснили вам это обстоятельство, когда принимали ребенка сюда. Искренне ваш, секретарь». Прошли годы, прежде чем Лена снова попросила о встрече со своей дочерью, в отчаянной попытке добиться согласия, когда мир находился на грани войны. Но она продолжала осведомляться о благополучии ее ребенка. Иногда письма сопровождались денежными вложениями в несколько фунтов с просьбой положить деньги на счет Дороти. Почти неизменно она получала из госпиталя быстрые и стандартные ответы, короткие машинописные сообщения в одно-два предложения, общий смысл которых сводился к тому, что у вашей девочки все хорошо. В нескольких письмах содержалось краткое описание здоровья Дороти, В 1936 году, когда Дороти было 4 года, секретарь госпиталя известил Лену о том, что девочка заболела корью. В то время корь была опасным заболеванием, и до получения вакцины оставалось еще 30 лет. В том году только в Лондоне около 600 человек умерли от кори. Но секретарь завершил свое короткое письмо заверением, что нет никаких причин для беспокойства. Я держала в руках письма Лены, бумага была тонкой и хрупкой от возраста, с листками разного цвета, от голубого до выцветшего желтовато-белого, как будто она пользовалась любой бумагой, какую могла найти. А в рукописи моей матери не упоминалось об этих письмах. И когда я разобрала документы, у меня сложилось впечатление, что, скорее всего, она никогда не видела их. В 1977 году, когда мне было 11 лет, она отправилась в Лондон для просмотра собственных архивных документов. Она совершила путешествие сходные с моим, в попытке понять прошлое и его воздействие на настоящее. У меня не осталось детских воспоминаний о ее путешествии, и мне определенно не рассказывали о его цели. Время от времени мои родители совершали зарубежные поездки, оставляя нас с сестрой в обществе сиделок. Полагаю, матери были большие надежды, но ее визит в Лондон оказался менее плодотворным, чем мой. По прибытии я объяснили, что правила конфиденциальности не позволяют ей увидеть собственные архивные записи. Мне сказали, что они хранятся в лондонском столичном архиве, и я не смогу увидеть их, пока мне не исполнится 110 лет. Это было подозрительно похоже на отказ, — написала она. Когда-то возрастной предел составлял 100 лет, но один из бывших найденышей имел наглость дожить до 109 лет. Поскольку я была не уверена, что протяну так долго, то была вынуждена согласиться на альтернативу. Резюме моего личного досье, составленное по усмотрению социального работника из семейного отдела учреждения корма Не знаю, что находилось в том резюме, но ирония моей матери не вызывает сомнений. Правила, помешавшие ей увидеть свое досье, действуют и поныне в целях защиты личности родственников, которые могут быть еще живы. Нелепая ирония судьбы, воспрепятствовавшая моей матери, могла заключаться в том обстоятельстве, что она все еще находилась среди живых. Мне разрешили просмотреть архивные материалы лишь после того, как я предоставила доказательства, что все люди, упомянутые в этих материалах, уже умерли. Прошение, в котором Лена описала свои отчаянные обстоятельства, отчеты и записи бесед с ее пастором, доктором и братом раскрывавшие их давление на неё с целью отдать ребёнка на воспитание. Десятки писем, в которых она задавала вопросы о своей малышке, теперь я полагаю, что моя мать так и не увидела всего этого. Когда я перебирала бабушкины письма, то ощущала её любовь к своему ребёнку в каждом изгибе и розчерке её резкого, некрасивого, а иногда и неразборчивого почерка. Оставалось лишь гадать о том, Было бы все иначе для Дороти, если бы она знала об их существовании. Знание о письмах не помешало бы приемной матери Дороти критиковать ее. Мисс Райт — запирать ее в чулане, а мисс Вудвард — избивать ее тростью. Но, возможно, знание о том, что кто-то во внешнем мире любит ее, приносило бы Дороти некоторое утешение, когда она сворачивалась по ночам в своей постели или в углу чуланы, испуганной и одинокой. Ей пришлось искать утешение где-то еще и заплатить за это высокую цену. У моей матери не было друзей в зрелом возрасте, во всяком случае таких, о которых мне было бы что-то известно. Время от времени приходило письмо с европейским штемпелем от ее друга из Европы. Но соседи не заходили к нам на чай, и ее подруги, не звонили с предложениями шопинг туров Иногда она упоминала имя женщины и называла ее подругу, но я редко слышала одно и то же имя дважды. Порой я спрашивала отца, что случилось, и куда пропала очередная подруга. Он всегда отвечал расплывчато, «Ты же знаешь твою маму». Я узнавала, что такая изоляция от общества соответствует психологическому профилю ребенка, выросшему при отсутствии ранних привязанностей. Исследователи Лондонского университета, которые опрашивали взрослых людей, выросших в госпитале, повторяли многое, что уже было известно из повседневной жизни найденышей. Строгие правила, жесткая дисциплина, подготовка к детей к домашней службе. Но во время своих бесед исследователи также выяснили нечто удивительное. С учетом отгороженности детей от внешнего мира и эмоциональной изоляции от взрослых, которые ухаживали за ними и воспитывали их, исследователи ожидали, что между ними будут возникать дружеские связи, как некое средство защиты от ужасов повседневной жизни госпиталя. Но близкая дружба была скорее исключением, чем правилом. Регламентированная обстановка отдавала приоритет групповым занятиям и оставляло мало времени на формирование личных связей. Но исследователи особо подчеркивали монотонность и неизменность ежедневных занятий как основную причину, из-за которой дети не устанавливали прочные связи друг с другом. Бывший найденыш, 75-летний мужчина, который потом служил в армии, отмечал, что, как ни странно, между ними не было близкой дружбы. Это было забавно. поскольку мы все знали друг о друге. Но мы все делали одно и то же. Не было никакого интереса, не о чем было толком поговорить друг с другом. Другой бывший найденыш, которому во время интервью было 90 лет, вспоминал, что ему всегда хотелось иметь близкого друга, но не имело особенного смысла заводить дружбу с теми, кого все равно заберут отсюда, и мы больше не увидимся». В то время как исследование Лондонского университета соотносило отсутствие дружбы с монотонностью детской жизни, исследование британского детского психиатра Джона Болби дало более последовательное и актуальное объяснение причин, в силу которых воспитанники институциональных учреждений испытывают трудности формирования и привязанности к другим людям. Его новаторские выводы обеспечили бесценное откровение о работе человеческого разума и заложили основу для кардинальных изменений, которые привели к тому, что госпиталь для брошенных детей в конце концов раскрыл свои двери в 1954 году. Для Болби формирование или отсутствие привязанности в раннем возрасте влияет на способность человека строить здоровые полноценные отношения в течение всей дальнейшей жизни. Логика, стоящая за этим утверждением, проста и убедительна. Ранние привязанности основаны на потребности в выживании. Для младенца-ползунка и маленького ребенка близость к матери в буквальном смысле является вопросом жизни и смерти. Отсутствие главного опекуна означает отсутствие крова и еды. Но последствия этой биологически необходимой привязанности распространяются гораздо дальше. По словам Болби, если ребенок имеет надежного и постоянного опекуна, то мир кажется ему стабильным, и ребенок может свободно развивать свои способности. Без этого ощущения надежности и поддержки ребенок не сможет научиться доверять другим или формировать здоровые отношения. Гарри Харлоу, известный своими экспериментами о последствиях одиночного заключения для обезьян, попытался воспроизвести выводы так называемой теории привязанности Болби, забирая обезьян у их матерей после родов. Он искал ответ на вопрос, можно ли вырастить здорового ребенка без любви. В одном из первых экспериментов новорожденных обезьян отбирали у матерей через несколько часов после их рождения. Их тщательно выкармливали, они были здоровы и без сомнений не страдали от кишечных недугов, как писал Харлоу, но во многих других отношениях они были совсем не свободны. Они сидели и раскачивались, глядя в пространство, и сосали большие пальцы. В обществе других обезьян своего возраста они предпочитали смотреть в поло, не общаться со сверстниками. В другом из его экспериментов — Обезьянам ограничивали свободу передвижения, но предоставляли выбор между матерью, деревянным цилиндром, обмотанным махровой тканью, и проволочной сеткой со встроенной бутылкой, имитировавшей грудное вскармливание. Обезьяны проводили гораздо больше времени, обнимая своих махровых матерей, чем у проволочной сетки, откуда они получали жизненно необходимое питание. Эксперименты Харлоу показали, что потребность в любви и ласке превосходит потребность в пище. Без ухода и безопасности в раннем детстве способность формировать здоровую полноценную привязанность оказывается безвозвратно нарушенной. Читая об экспериментах Харлоу, я не могла не задаваться вопросом, соответствовали ли мои отношения с матерью, обнаруженной им закономерности. Мать никогда не поднимала на меня руку, во всяком случае физически, и дисциплинированно ухаживала за мной. Я получила превосходное образование и не испытывала недостатка в материальных благах. И когда я прилежно проверяла мысленный список несправедливостей, совершенных моей матерью, то интуитивно понимала, что вовсе не расколотый кофейный столик или в дребезге разбитый о стену кукольный домик непоправимо разорвал нашу привязанность друг к другу. Несмотря на их ненормальность, эти события не объясняли, почему я шарахалась от материнского прикосновения, и даже прикосновение ее руки к моей казалось мне невыносимым. С новым пониманием о детской привязанности и о том, как отсутствие прикосновений может формировать детское мировоззрение, казалось более чем вероятным, что судьба наших отношений была предрешена в первые месяцы после моего рождения до начала формирования осознанных воспоминаний. Вероятно, моя мать, сама в детстве не получавшая никакой любви, не могла обнимать и боюкать собственную новорождённую дочь. Неудивительно, что найдёныши, воспитанные в недоверии и лишённые основного инстинкта связи с себе подобными, не искали утешения друг в друге. Но, как я узнала из материнской рукописи, Их постоянная скученность привела к созданию чего-то исключительного, особого языка, который позволял им хранить секреты от членов персонала и время от времени избегать наказаний К примеру, «скит» означало «быстро, кто-то идет сюда, немедленно прекращая свое занятие». «Косить» означало «притворяться», «оглишить» — с нетерпением ожидать чего-то, но чаще, Слова тайного языка отражали изоляцию детей и культуру наказаний, существовавшую среди девочек. «Монашка» означало «несчастная», «жалкая», а «дыбиться» означало «делиться едой» с «хулиганкой». Девочки пользовались и другим термином. Ковентри, который привел к одному из самых болезненных испытаний Дороти за время ее пребывания в госпитале, Быть помещенным в Ковентри означало, что никто из других детей не будет разговаривать с тобой несколько дней, неделю или даже больше. Дороти так и не узнала, почему одна из старших девочек поместила ее в Ковентри, но это была одна из худших переделок, в которые она попадала. В течение недели никто не смотрел на нее и не разговаривал с ней в драгоценные свободные минуты, между уроками или трапезами, когда девочкам обычно дозволялось свободно общаться друг с другом. После насилия от мисс Вудворд это было мое самое болезненное эмоциональное переживание в школе. Это было опустошительно. С того момента, как я просыпалась, душевная боль весь день не покидала меня. Ощущая, что нужно что-то сделать ради того, чтобы прервать огонью у одиночества, она выбрала сделку, воспользовавшись единственной валютой, которую имела. Один за другим она раздала сверстницам все подарки, полученные от настоящей матери, которые были ее самым драгоценным имуществом. Она отдала игрушку, куклу, брошки и даже шкатулку из слоновой кости с рубинами, сверкавшими при свете дня. Хотя они покидали ее, она помнила о них до конца своей жизни.